глава пятая. У парадного крыльца особняка нас ожидал монструозный автомобиль с хищными обводами, хромированными деталями, отделки и княжескими гербами на дверцах. Водитель в бордовой ливрее распахнул дверцу и аккуратно притворил ее, когда мы устроились в салоне. Мягкие кожные кресла, легкая музыка и приятное дуновение ветерка, принесшего с собой легкий запах морской свежести. Движение внутри не ощущалось, настолько плавно катил по дороге автомобиль, и шум мотора казался рокотом набегающих волны и ничуть не портил впечатление. Подобной роскоши в жизни не встречала и не представляла, что бывают такие машины. Жаль, что поездка быстро закончилась, и я не успела насладиться видом мелькающих в окошках улиц. А там было на что посмотреть. Одни только дворцы знать и чего стоили. Автомобиль притормозил у здания из белого камня, вывеска на котором гласила «Юридическая контора Кальмана». Водитель торопливо обошел машину и снова открыл нам дверь. Князь вышел и подал мне руку, помогая выбраться. Я мельком о г л и д е л а с ь отмечая прохожих, притормозивших, чтобы поглазеть на нас. Сзади обнаружился второй такой же громадный аппарат с зубастой радиаторной решеткой и затемненными окнами. Его пассажиры, крепкие парни в одинаковых бордовых мундирах с княжескими гербами на шевронах, окружили нас, не подпуская посторонних. — Солидно, ничего не скажешь. — Идем, нас ждут, — поторопил Данияр. подставляя локоть. Конечно, простите, смутилась, ощутив себя провинциалкой, впервые попавшей в столицу. По сути, так оно и было. И я восторженно крутила головой, удивляясь всему, что для обывателей в порядке вещей. В холле нас встретил клерк, сообщивший, что господин Кальман ожидает в кабинете. Аристарх Эммануилович, как значилось на дверной табличке, юрист первой категории. Оказался бодрым стариканом. Его черные волосы щедро разбавила седина. ь Там и волос-то больше в бороду ушло, чем осталось на голове. Но выглядел дедуля моложавый и представительно. Особенно запомнились светло-карие проницательные глаза умного, много повидавшего на своем веку человека. — Княжна Огнеяра Елизаровна Шумская, — представил меня князь, — рад, очень рад знакомству. Аристарх и м а н у и л о в и ч пожал мою руку и предложил занять места перед его рабочим столом. «Присаживайтесь, прошу, разговор предстоит серьезный». Я настороженно посмотрела на Данияра, робко опустилась на краешек помпезного кресла. Князь спокойно устроился на соседнем, не выказывая удивления или волнения. Что такого вы обнаружили, раз потребовалось присутствие моей родственницы? Поинтересовался молодой человек. Терпение, да н и яр Константинович, Аристарх Имануилович благодушно улыбнулся. Недавно ваш поверенный обратился к нам с просьбой в восстановлении документов книжной шумской, которые неведомым образом потерялись за те годы, что девушка провела в бессознательном состоянии. Так вот, Мы направили запросы в инстанции, в числе которых земельный приказ магический дворянский. Да что я рассказываю, вы сами знаете. Не томите уже, что вы выяснили. Дело в том, что мы ожидаем прибытия еще одного человека, потому что вопрос к н и ж н о й Шумской затронул дело государственной важности. «Доброе утро, я не опоздал?» В этот момент двери кабинета распахнулись, впуская канцлера империи, великого князя Леви, который так напугал меня при первой встрече. Я похолодела, не понимая, чего ожидать. По спине скатилась капля холодного пота, когда мужчина, приветствуя, поцеловал мою ладошку и при этом заглянул в глаза своим беспощадным убийственным взглядом. — Ничуть, Али Мосьпович, — заверил дедуля. Как раз к самому началу поспели. Раз уж теперь все в сборе, позвольте приступить к тому, что нам удалось выяснить. Документы Огнеяры Елизаровны, как оказалось, никуда не пропадали, а с самого начала находились в руках ее отца, князя Елизара Огнеяровича Шумского. Я допускаю, что подобное произошло на законных основаниях. Однако с некоторых пор князь Елизар Шумский – персона нон-грата в Российской империи. Аристарх Эммануилович, опустим подробности, которые и так известны. Попросил канцлер. Ближе к делу, пожалуйста. К делу так к делу. Ничуть не обиделся замечанию дедуля. Менее года назад князь заключил брачный союз и выдал о г н е я р у Елизаровну замуж. что У меня аж дыхание перехватило. Как замуж? За кого? Разве так можно? — Вот паскуда! — разозлился д о н и я р Константинович, с которого мгновенно слетела маска спокойствия. Совсем поганца прижала. Кому он продал больную дочь? Имя супруга известно? — Известно, ваша светлость. Это княжич Родион Петрович Ольбранский. — Даже так! — встрепенулся князь Левик. Какой же датой зарегистрирован брак? 4 декабря прошлого года в городе Кёнингсберге на территории прусского посольства, о чем имеется соответствующая запись в регистраторе. Если князь Шумский посещал империю, то тайно и за пределы посольства не выходил, фактически оставаясь под защитой другого государства. Полагаю, союз можно аннулировать? д о н и я р вопросительна. Взметнул вверх бровь. Брак заключался без ведома главы рода и не был консумирован. Княжну не единожды после пробуждения осматривали целители и подтвердят, что она чиста. «Не спешите с решением, молодой человек. Возможно, брак и не потребуется расторгать. Это еще не все новости», — дедуля хитро прищурился. «Мои люди наводили справки об этом княжичи. Известно, что в тот же день Родион Ольбранский сел на корабль до Данцига. Однако шхуна так и не прибыла в порт. Навигация в зимний период на Балтике затруднена. Случаются штормы, туманы. Предположительно, шхуна затонула вместе с экипажем и пассажирами, которые признаны без вести пропавшими». «Хм, погодите, а это не тот Ольбранский, в замке которого темники устроили логово?» Данияр развернулся к канцлеру. «Он самый», — подтвердил князь Леви. Только, как выяснилось позднее, Петр Иванович Ольбранский не подозревал, что происходило в его новом имении. Делами занимался управляющий, сын бывал наездами. Князь проживал с супругой в Петербурге, репутацию имел безупречную. Известие, что темники на его землях зло творили и людей в жертву приносили, подкосило его здоровье, а следом обрушилась новость, что шхуна, на которой плыл Родион, пропала. Князь бросил все силы на поиски, но, сами понимаете, насколько это безнадежное занятие. Если не ошибаюсь, супруга его угасла от горя, а сам он продолжил искать, объезжая прибрежные деревушки и порты Балтики. Вынуждена горчить, но князя Ольбранского недавно тоже не стало. В связи с этим возник вопрос о наследовании титула и имущества, что ему принадлежало. Аристарх Эммануилович внимательно уставился на меня. Активы, п р е д п р и я т и й которыми владел князь, загородные дома и усадьбы были проданы или заложены под высокий процент. Часть средств ушла на компенсации пострадавшим и судебные издержки. Остальное потрачено на покупку судна и наим команды магов-поисковиков. Вам, о г н и я р ы Елизаровна, достанется только то имущество, которое было записано на Родиона Петровича и находилось под арестом до недавнего времени. А именно, замок близ деревеньки Роднина в Воронежском княжестве, сахарный завод и фабрика. Желаете признать брак законным и вступить в наследство – Ох, сколько мыслей пронеслось в голове в тот момент. Сам факт замужества уже не казался чем-то неприемлемым. Наоборот, в моем случае брак означал свободу от власти Данияра Шумского. Однако помощи князя я тоже лишалась и в дальнейшем оставалась с чужим миром один на один. Все заботы ложились на мои хрупкие плечи. Справлюсь ли я с ними, кто знает, но он ведь не будет «Нянчится со мной постоянно. о г н я я р а Елизаровна, что скажете?» переспросил Аристарх и м а н у и л о в и ч «Ответ необходим прямо сейчас? Можно подумать? Спросить совета?» «Оставьте нас», — властно распорядился князь Леви, обращаясь к хозяину кабинета. Дедок молча кивнул, не выказав удивления, что канцлер распоряжается у него как дома, и вышел. «Итак, Ярослава...» Проследив взглядом, как за нотариусом закрылась дверь, мужчина уставился на меня. «Думаю, вариант с наследством и переезд в Роднино подходит вам лучше всего». «Но я не жила никогда в деревне и представлений не имею, что буду там делать», — поделилась главным опасением. «А вы что же, рассчитывали до старости на чужой шее просидеть?» «Нет, но я же еще не восстановилась и не знаю реалий этого мира». «Верно, но вы не с того начинаете знакомство с миром. Сколько еще людей пострадает, пока вы научитесь сдерживаться?» Канцлер грозно сверкнул глазами. «Два убийства и два несчастных случая подряд со служанками, что вам не угодили. Совпадение...» «А вы как считаете? Вы ведь наверняка прочли мои мысли и увидели, что я никому не желала зла!» «Прочитал, и поэтому настаиваю на отъезде». жестко отрезал князь Леви. «Ты уверена, что провела вчерашний вечер в постели? Данияр, покажи ей». В ответ на просьбу канцлера молодой человек достал кристалл, похожий на тот, что дал мне профессор Мечников. С первых же кадров стало ясно, что Шумский следил за мной, установив записывающий кристалл в комнате. Он не затрагивал личных моментов, когда я посещала в а н н у но показывал все, что происходило в спальне. В целом ничего особенного. Видно, как я морщусь, листая гербовик и зеваю, заглянув в правила этикета. Затем появляется Эмма, которая показывает содержимое шкафов и приносит коробку с личными вещами. Далее эпизод с чаем. Ничего нового. «Для чего вы это показываете?» спросила, не понимая, чего князь добивается. «Дальше ничего интересного. Я просматриваю записи, а после ложусь спать». «Правда? А ты ведь всерьез в это веришь?» — хмыкнул Алим Осипович. «Смотри внимательнее». «Хорошо». Я вздохнула и уставилась на однообразную картинку. Ничего примечательного, кроме того, что я периодически меняю записи в установке. Так я думала, пока не увидела, как, включив очередной кристалл, выражение моего лица стало... жестким. Я откинула одеяло и поднялась с кровати, надела мягкие тапочки и, не слышно, двинулась к выходу. о т с у т с т в о в а л а минут десять, после чего вернулась, приняла прежнюю позу и уставилась на картинку. В этот момент внизу раздались крики, шум и возня, которые я приняла за возвращение хозяина домой. «Но я ничего этого не помню, клянусь!» — испуганно вытаращилась на мужчину. Это еще не все. Шумский включил другой кристалл, на котором я увидела кухню и Эмму с кружкой воды. Девушка меня не заметила, потому что я ступала неслышно и нарочно держалась в тени. Я смахнула на пол ложку, которой повар помешивал варево. Эмма вздрогнула, отреагировала на звук падения, подошла к плите проверить, что случилось. Заметила ложку на полу и наклонилась, чтобы поднять. В этот момент я столкнула кастрюлю с плиты. после чего тут же ушла. «Я не делала этого!» Задрожала в ужасе от того, что так хладнокровно поступила с бедной девушкой. «Это не я! Я бы никогда!» «Факты – упрямая вещь!» Канцлер покачал головой. «Но я допускаю, что ты ничего не помнишь, потому что в этот момент телом управляла прежняя хозяйка или та ее злобная часть, что уцелела после уничтожения». Подумай, как это началось? Что послужило катализатором? Кажется, я догадываюсь. Припомнила момент, когда потеряла сознание. Я читала детский учебник по магии и впервые пробовала медитировать. Удивилась еще, как легко получилось достичь нужного состояния. После у меня вдруг дико заломила голова, и я потеряла сознание. Проснулась уже утром, обнаружив, что ступни грязные, будто бы я вставала. «Выходит, все эти жуткие вещи натворила я?» На глаза навернулись горькие слезы. «Что вы со мной теперь сделаете? Ведь настоящая я никогда никому не желала зла!» Как я уже сказал, лучшим вариантом будет признать брак и под фамилией мужа отправиться в Роднино. Княжна Агнияра Шумская исчезнет, а вместо нее появится княгиня Ярослава Ольбранская. Но не думай, что за тобой не будут присматривать. Если хоть один несчастный случай повторится, ответишь за преступление по полной программе. Но я же не управляю этим! Как мне бороться с тем, чего я не знаю? Перспектива уехать в деревню уже не казалась такой пугающей. Лишь бы подальше от грозного канцлера и доведенного до белого коленя князя Шумского. Ты получишь амулет света, который защитит тебя от проявлений тьмы. Процедил Данияр. Попробуешь только снять его, и мы об этом узнаем. Используешь темную магию, и он тут же выжжет заразу в радиусе двух метров. В остальном живи как хочешь. — За что вы так со мной? — спросила, глотая слезы, льющиеся по щекам. — Вы ведь знаете, что я не виновата в том, что творит это Огнияра. И только поэтому ты еще жива, сухо ответил молодой человек. Сейчас вернется Аристарх и м а н у и л о в и ч мы уладим бумажные формальности, после чего ты первым же рейсом отправишься в Воронеж. Однако на деле вышло, что формальности займут три дня, ведь следовало восстановить удостоверение личности, после чего вступить в наследство и получить документы на новое имя и право собственности. Возвращаться в княжеский дом я не хотела, опасаясь наткнуться на вещи огнеяры, которые спровоцировали бы ее проявление. В разумительного ответа, как и почему она забирает контроль над телом, хотя м а к разума вдоль и поперек уже исследовал мою голову, так и не нашлось. Я попросила отвезти меня к доктору Мечникову, если это возможно и не нарушит правил. о г н и я р а Елизаровна, я должен спросить, кого вы назначите душеприказчиком на случай непредвиденной смерти?» — уточнил дедок. «В последний момент мне как раз подали чай с ромашкой для успокоения нервов. Так я в этот момент отхлебнула глоточек и, разумеется, закашлялась». К «Какой к смерти?» — испуганно посмотрела на канцлера, потом перевела взгляд на князя Шумского. похлопавшего меня по спине. — Непредвиденной, — повторил нотариус. — Понимаю, в вашем возрасте рано задумываться о таких моментах, но, поверьте, лучше рано, чем никогда. — Да, у меня и нет никого, как оказалось, — я пожала плечами. — Если только Матрёну, пожалуй, ей одной не безразлична моя судьба. — Зря ты так говоришь, — попенял на мои слова князь Леви. Даже прежняя огнеяра была частью рода, которую голова должен опекать и защищать. Но сама понимаешь, что преступления нельзя оставлять безнаказанными. Человеческие жизни не игрушки, чтобы поступать с ними, как вздумается. Считаешь ссылку в глухомань наказанием? В какой-то мере так и есть. Однако я бы назвал ее испытанием на прочность. Сумеешь выстоять, закалить дух настолько, чтобы противостоять с м е что еще сохранилось в этом теле? С радостью примем тебя обратно. Запомни, огнияры берет вверх, потому что ты позволяешь. Быть может, неосознанно и не желая этого, но факт остается фактом. Держи эмоции под контролем, не позволяй темной части взять вверх, и тогда у тебя все получится. Спасибо. Откровенность канцлера меня удивила. Меньше всего ожидала услышать слова поддержки от этого жуткого человека. Скажите, а Эмма поправится? Ее же не уволят, как Андрея Нестеровича. «Служанку поместили в лучшую ожоговую клинику», — ответил вместо него Данияр. р а ц е л и т е л ь поработает полгода в общественной больнице и вернется, если захочет. Я не монстр, каким ты меня считаешь». — Но я в равной степени отвечаю за семью, к которой ты также относишься, и за людей, что на меня работают. — Простите, что подвела вас. Я подумать не могла, что стала невольной соучастницей столь отвратительных преступлений. От вас я видела только хорошее, и мне жаль, что так получилось. — Тебе не за что извиняться, — смягчился Шумский. Али Мусипович подтвердил, что подлости совершала прежняя о г н и я р а В какой-то степени я даже рад, что ты оказалась в этом теле. Иначе мне пришлось бы принимать непростое решение в отношении родственницы. С профессором Мечниковым я свяжусь. Полагаю, ты примешь его предложение? Что ж, с моей стороны возражений не предвидится. п Латон Ильич дает хороший прогноз на твое участие в эксперименте. Мы обговорим с ним детали насчет амулета, сдерживающего тьму. Может, ты хочешь заехать домой и собрать вещи? — Данияр Константинович, вы же знаете, что они мне не принадлежат. К тому же я теперь опасаюсь пользоваться чем-то, что имелось у Агнияры. Да и весь ее гардероб вряд ли подойдет для жизни в деревне. Но спасибо, что предложили. Я это ценю. — Дань! — канцлер дружески похлопал князя по плечу. «Вези-ка ты барышню к Мечникову. Думаю, он с радостью примет ее к себе. А насчет вещей поговори с Матрёной. Полагаю, няня не оставит девушку и отправится за ней в Роднино. Пусть соберет необходимые вещи. Ей лучше знать, что понадобится. Свяжись заодно с в а р ф о л о м е е м Полозьевым. Подкинь интересную задачку. Вряд ли Ярославе подойдет стандартный амулет». Из юридической конторы мы с Данияром сначала отправились в ресторацию пообедать. Зря я согласилась. Мне в голову не пришло, что за 40 минут можно испытать столько унижений разум. Начать с того, что мой наряд уже лет 13, как вышел из моды. Обслуга знала князя в лицо, а вот меня рассматривали под микроскопом, оценивая прическу, макияж, одежду и обувь. На лицах так и читался вопрос. Откуда князь откопал это убожество? Еще один шок я испытала, когда принесли заказ. Множество вилок, ножей, бокалов. Поди знай, каким и когда воспользоваться. Я, конечно, выкрутилась, подмечая, какие приборы выбирает князь. Но со стороны неуверенность явно бросалась в глаза. Еще и в конце, когда я поблагодарила официанта за вкусный обед, тот вытаращился изумленно. «Рад стараться, ваша светлость! Непременно приходите еще!» На выходе, когда князь отлучился на минутку, спохватившись, что забыл личную вещь в зале, ко мне тут же подлетел щеголеватого вида молодой человек. «Глазам не верю! Огнеяра! Ты ли это?» Широко улыбнулся, будто давний знакомый, и припал с поцелуем к ладони, где пропадало столько времени. «Ты ничуть не изменилась за прошедшие годы!» Даже платье, если не ошибаюсь, тоже. — Простите, мы знакомы? — отдернув руку, осторожно поинтересовалась я. — Более чем граф Шереметьев Евгений Аркадьевич. Запамятовала? Можно сказать, что мы близкие друзья. Надолго в столице. Как насчет прокатиться по вечерней Москве? Недавно спортивную модель магомобиля прикупил, так что прокачу с ветерком. Пожалуй, откажусь. Отступила на шаг, а то навис, как коршун, того и гляди, накинется. Какой глуши тебя прятали? Тогда, может, в Магемию рванем по старой памяти? Отметим твое возвращение из небытия. Куда это ты, Евгеша, мою родственницу сманиваешь? Наконец-то появился князь. о г н и я р ы Елизаровна не скоро еще в общество вольется. Скорее всего, отправится восстанавливать здоровье на минеральные воды. Да и потом сомневаюсь, что ей по душе старая компания придется. — Отчего так, Данияр Константинович? Неугоден вашему семейству стал? — ощетинился молодой человек. — Или уровнем дара не вышел? Так ведь у о г н и я р ы как я вижу, даже слабо искренне осталось. Не просто будет подходящую партию найти. — Уж не себя ли предлагаешь, граф? — хмыкнул Шумский. Так я тебя огорчу. Огнияра Елизаровна уже сговорена замуж. В твоих услугах не нуждаемся. Счастливо оставаться. Подхватив под локоток, князь увлек меня к магомобилю, помог забраться внутрь и уткнулся в бумаге, небрежно бросив водителю, чтобы правил к центральной городской больнице. Я половину дороги переживала и ерзала в кресле, понимая, что провалилась по всем фронтам. «Данияр Константинович...» можно попросить вас об услуге? Слушаю. Он вопросительно вздернул бровь вверх. Вы не могли бы одолжить мне для изучения те книги, что передали вчера со слугой? Зачем же одолжить? в а Я насовсем подарю, если скажешь, для чего они вдруг понадобились. Окинул меня внимательным взглядом. Или это секрет? Нет никакого секрета, признала я, понурившись. Убедилась сегодня, что эти знания мне необходимы.